Глава 13. Шаг третий. Поймите разницу между риском и опасностью. Я часто слышу, как люди говорят: "Инвестирование опасно". Я не соглашаюсь с этим. Вместо этого я говорю: "Опасно быть необразованным". Что значит правильное управление денежным потоком? Правильное управление денежным потоком начинается с понимания разницы между активом и пассивом, а не с того определения, которое дает вам банкир. Следующая схема представляет картину правильного управления денежным потоком какого-нибудь 45-летнего человека, мужчины или женщины. В отчёте о доходах два пункта: доход и расход. Доход растёт, расход уменьшается. Есть также балансовая ведомость. В ней есть актив, который растёт, и пассив, который уменьшается. Так вот, актив из балансовой ведомости взаимодействует с доходом из отчёта о доходах. Я взял возраст 45 лет, потому что это середина между 25 годами, когда большинство людей начинает свою трудовую деятельность, и 65, когда большинство людей строят планы относительно ухода на пенсию. К 45 годам, если люди правильно отрегулировали управление своим денежным потоком, их колонка активов будет длиннее, чем колонка пассивов. Это и есть финансовая картина тех людей, которые рискуют, но не подвергаются опасности. К ним относятся 10% населения из высшего класса. Но если бы они делали то, что делают остальные 90% населения, которые не умеют управлять своим денежным потоком и не знают разницы между активом и пассивом. Это люди, которые чаще всего говорят: Инвестирование опасно. Для них это утверждение истинно, но не потому, что инвестирование действительно опасно. У них просто нет правильной финансовой подготовки и понимания того, что является опасным. Финансовая грамотность В книге Богатый папа бедный папа я рассказал историю о том как мой богатый папа потребовал чтобы я стал финансово грамотным человеком финансовая грамотность это не просто умение смотреть на цифры глазами но это также и участие в процессе вашего натренированного разума который говорит вам куда текут ваши деньги богатый папа часто говорил направление денежного потока Это всё. Поэтому дом может быть либо активом, либо пассивом, в зависимости от направления денежного потока. Если денежный поток течёт в ваш карман, то это актив. А если он течёт из вашего кармана, то это пассив. Финансовая смекалка У богатого папы было много определений финансовой смекалки. Вот одно из них. Финансовая смекалка способность превращать наличные деньги или труд в активы, которые обеспечивают денежный поток. Но одним из его самых любимых определений было: кто умнее, ты или твои деньги. По мнению моего богатого папы, проводить свою жизнь в тяжёлом труде за деньги только для того чтобы спустить их с такой же быстротой с какой они приходят не является признаком большого ума возможно вы захотите ещё раз просмотреть схемы движения денежного потока бедного человека человека из среднего класса и богатого человека как это представлено в главе 10 и вспомнить что богатый человек направляет все свои усилия на приобретение активов, а не на ещё более упорный труд. Из-за недостатка финансовой смекалки многие образованные люди ставят себя в положение сильного финансового риска. Мой богатый папа называл это финансовой красной чертой, подразумевая, что в этом случае доходы и расходы каждый месяц почти одинаковы. Это касается людей, которые отчаянно цепляются за защищённость работой и при этом оказываются неспособными измениться, когда изменяется экономика, и вследствие этого часто подрывают своё здоровье стрессами и переживаниями. Как правило, это те же люди, которые говорят: "Бизнес и инвестирование опасны". По моему мнению, бизнес и инвестирование не опасны. Опасно быть финансово необразованным. Подобным образом, опасно быть неправильно информированным, а полагаться на надежную стабильную работу, является самым большим риском, на который вы только можете пойти. Покупать активы не опасно. Покупать пассивы, которые вам представляют как активы, опасно. Создавать собственный бизнес не опасно. Заботиться о чьём-то чужом бизнесе и платить в первую очередь его владельцам опасно. Итак, шаг третий это понимание разницы между риском и опасностью. Действуйте. Первое определить риск своими собственными словами. А. Для вас опасно полагаться на чек с зарплатой. Б. Для вас опасно иметь задолженности, по которым нужно платить каждый месяц. В. Владеть активом, который приносит денежный поток ежемесячно в ваш карман, для вас опасно? Г. Потратить время на то, чтобы получить финансовое образование, для вас опасно? Д. Потратить время на то, чтобы научиться разным видам инвестиций, для вас опасно? Второе. Возьмите на себя обязательство каждую неделю уделять 5 часов своего времени на то, чтобы сделать одно или более из следующих мероприятий. А. Прочесть страницу газеты с разными материалами по бизнесу и Уолл-Стрит-Джорнал. Б. Послушать финансовые новости по телевизору или радио. В. Послушать образовательные кассеты по инвестированию и финансовому образованию. Г. Послушать финансовые новости по телевизору или радио. почитать журналы и бюллетени по финансовым вопросам д поиграть в игру денежный поток